— У вас, кажется, работает архитектор Осмоловский. — Работает, — поморщился Пересветов. Он встал, давая понять, что разговор окончен. Пожимая руку Сергею, Пересветов покровительственно произнес. — Сейте, молодой человек, разумное, доброе, вечное, как сказал старик Некрасов, сейте на благо нашего народа. Это высокая, я бы даже сказал, окрыляющая задача. «С тобой посеешь», — недобро подумал Сергей. В самом начале восьмого Сергей приехал в школу. Около учительской он заметил уже знакомого ученика. Вид у того был опять озабоченный. «Что вас снова волнует, товарищ начальник?» — засмеялся Сергей. «Опять недозволенная передача?» «Нет, просто идет комитет. Принимаем в комсомол двух птенцов из седьмого класса». «Ну и что же?» «В биографии путаются. Один даже ближайших родственников перезабыл. Например, братишку, который учится у нас же в школе в четвертом классе. А другой не знал, кто такой Черчилль. То есть он знал, но вот официальное положение, — говорит, — англичанин». Сергей не выдержал и засмеялся. «А ребята-то они хорошие». «Так в том-то и дело. Это Севка, секретарь наших вопросами, донимает». — А вы его одернете? — посоветовал Сергей, спросил. — Где тут ваш Тим репетирует? — На третьем этаже. Давайте провожу. — А вы откуда? Сергей достал удостоверение райкома, и мальчик внимательно прочел его от начала до конца. Они отправились на третий этаж. Там из дверей класса с табличкой «Десятый Б» доносился шум голосов. Мальчик открыл дверь и громко сказал. — Елена Анатольевна! К нам пришел инструктор из райкома комсомола. В наступившей тишине Сергей вошел в класс и увидел Лену. За эти полгода Лена очень изменилась. Она была в незнакомом Сергею скромном темно-синем платье с длинными рукавами, ее светлые и в крутых локонах волосы были собраны совсем по-новому, большие серые глаза смотрели необычно строго и сосредоточенно. Лена сидела за партой, окруженная ребятами. В руках у нее был карандаш, которым она делала пометки. — Сережа? — тихо произнесла она, и на ее оживленном, разрумянившемся лице вдруг появился испуг. Сергей был поражен не меньше ее. — Здравствуй, Лена! — чуть дрогнувшим голосом сказал он, неуверенно пожимая ей руку. — Здравствуйте, ребята! Хочу посмотреть на ваш штим, можно? — Пожалуйста, сколько угодно, посмотреть есть на что. — Сережа, но разве ты... — начала Лена. — Инструктор айфома? — Да, — перебил ее Сергей. — Хорошо. Вдруг решительно тряхнула головой Лена и, обращаясь к ребятам, сказала. — Будем продолжать. Значит, наша первая программа называется «С микрофоном по школе». Что же нам надо смеять? — Ну, во-первых, подсказку. Вова Коровин хорошо придумал эту сцену. Дальше что? — Дальше дисциплина на перемене, — сказал один из мальчиков, рыжеватый с плутовскими глазами. — Ребята прыгают, чтобы достать лампочку. Это у нас всегда. Внизу осыпается штукатурка. Там ученики возмущаются, посылают наверх члена комитета, есть у нас такой. Тот приходит и спрашивает грозно, что вы тут делаете, безобразие? его объясняют, как всегда, спорт, мол, очень укрепляет организм. Вон в соседней школе даже чемпиона выявили. Он не то, что до лампочки, до середины абажура достает. А ты просто не патриот школы. В это время внизу уже радуются, вот что значит авторитетного человека послали. Вожака масс сразу порядок навел. В это время член комитета задумчиво говорит «Чемпион, патриот». И вдруг кричит «А ну разойдись!» И прыгает выше всех, внизу сыплется штукатурка. но как, ничего? Все весело смеялись. Хорошо, вылитый наш Гурьев Валька, не утерпел кто-то. Но как показать сразу два этажа? Эх вы! Да очень просто, вмешался высокий светловолосый юноша и снисходительно постукал пальцем полку. Этим думать надо. Сцену разделим пополам, условно два этажа. На одной половине прыжок на другой сыплется штукатурка по его внешнему облику по вызывающему эх вы